Глава 30, в которой невесты всё-таки пребывают. Спешим ответить на ваш вопрос о модных цветах и оттенках для платьев. В моде из глубоких оттенков: павлиний, кобальтовый, беладонный, ночной, матросский, цвета синеницы. Из зелёных: мховой, бронзовый, лягушачий, сломандровый. дроковый, акантовый, водоросли, мятный, миртовый, из розовых цвета шиповника, махровой розы, розовый герань, из красных дали, морковный, стручковый перец, кровиной, коралловый, радикальный, рубиновый, из коричневых, выдровый, гвоздичный, ягуаровой, жжёного хлеба. Модный цвет Ответ на письмо постоянной читательницы. Сноска. Ответ модного журнала на письмо одной из читательниц 1878 года. Конец сноски. Я стояла и смотрела, как медленно, скрипя от натуги, въезжает во двор карета. Чем-то она походила на тыкву. Вот на такую огромную тыкву-мутанта. которую за какую-то надобностью никак по причине больного воображения затянули на раму. Раму покрыли завитушками и к краям присобачили колёса. Причём передние были маленькими, а задние наоборот огромными. Сама карета сияла золотом, что несказанно усиливало сходство с тыквой. И на крыше её э таким черешком торчала золотая фигура, то ли крылатой женщины, то ли коня издали не разглядеть. Дошли ли это чудо сразу четыре коня той же золотой цвет карет и масти. На головах их виднелись шапочки, из шапочек торчали перья. На спинах же конских, добавляя происходящему торжественностью, возлежали алые покрывала, украшенные золотыми шишками. Жуть какая, сказал Александр, опираясь на перила и слегка поморщился. Солнце жжётся, осведомилась я заботливо. слепит. А не жжётся, а должно. Вот что за манеры, вопросом на вопрос отвечать. Ты же упырь. Прошу не оскорблять. Кажется, он всерьёз обиделся. Я не упырь, я честный, цивилизованный лич. Карету сопровождала дюжина всадников, облачённых в лае золотое. На главном поблёскивал золотом шлем, что правильно, потому как остальные казались мне ну совершенно одинаковыми. А тут сразу начальство высокое, видать, причём издали. А есть разница? Тихо поинтересовалась я, стараясь изобразить самую дружелюбную из улыбок. Правда, Ричард почему-то вздрокнул и со вздохом произнёс: "У нас тут, между прочим, встреча торжественная". "Так мы разве против?" удивилась я и попыталась даже за спину спрятаться. «Может, наш повелитель тьмы не очень и высок, зато плечи у него такие, что ни одна демоница уместится?» «Встречай! А мы-то тут зачем?» Заглушая ответ, завопили трубы. Громко завопили, я даже подпрыгнула. И подумала, что прятаться надо не за спину, а сразу в замке. Желательно где-нибудь в старой его части. А то, ишь, разорались. Трубачи, которых было всего два, отрубив положенные трубы не убрали, а вперёд выехал тот самый в золотом шлеме и гордо произнёс: "Я морцан Гаврелий Авессолом сарузский, имею честь дальше слушать стало не очень интересно, и я всё-таки подвинулась за спину повелителю, на физии которого застыло выражение высочайшей заинтересованности. Так в чём разница-то? Шепотом поинтересовалась я у Ксандра. Ухо Ричарда дернулось, но маска не дрогнула. Да и тот тип продолжал вещать что-то там про новые горизонты в отношениях, вечную дружбу, помощь и прочие слишком высокие для разума моего материи. Упыри безмозглые твари, которые живут, чтобы жрать. А ты? Я ем, чтобы жить. Философски, однако. Несказанно счастлив. Прервал нашу беседу Ричард и, ухватив меня за руку, дернул, да так, что я как та сивка-бурка рядом встала. Осталось гривую тряхнуть и заржать. Искушение, честно говоря, было почти непреодолимым, но я сдержалась. «Принимать в доме моем столь дорогих гостей!» И ответная речь потекла рекой занудства. А главное, деваться-то некуда. Стою, слушаю, киваю. Жду, когда они тут наговорятся. Солнце вон припекает этим в шапках высоких, должно быть жарко. И ещё мундиры, а начальнику под золотым шлемом хуже всех. Я впирелась в него взглядом. Точно, вон покраснел весь, того и гляди, кондрашка хватит. А оно нам надо? Скажут же потом, что это я виновата. Или Ричард, или вот Ксандр. Но про него пускай себе говорят, он найдёт, чем отовраться. Глаз Марциана со русского дёрнулся, левый, и губа тоже слева. А это же ж признак грядущего инсульта. Я ткнула Ричарда локтем. "Заканчивай", прошептала на ухо, не переставая дружелюбно улыбаться. Правда, почему-то краснота на физии только усилилась. А то ещё помрёт. Ричард споткнулся на полусловии и сам уставился на несчастного. "Ишь как, испаренный ты покрылся". А ведь тоже симптом. Правда, не понимаю чего, но смотрю, готова первую помощь оказать. Хотя тут даже лошатыря нет, не порядок. Прошу вас войти в мой дом, церемонно произнёс Ричард и шагнул навстречу, протягивая руку. Почему-то жеребец шарахнулся, тоненько заржав, и несчастный посланник едва удержался в седле. Правда, человеком он был опытным, Поскольку весьма скоро совладал и с конём, и с ситуацией, благодарю, потом сунул Ричарду что-то это к втубе и с висюльками спешился, с ним и остальные, причём синхронно так, куда там, пловчихам, каблуками лязгнули, карету окружили, дверцу отворили. Ну, что сказать? Первая невеста комом. комом кружева, атласа, бархата и каких-то ленточек, которые торчали из этого кома в разные стороны. Сам ком сиял и переливался, а ещё благоухал. Интенсивно так благоухал. А Ричард ничего, даже не чихнул, в отличие от лошадей. Хотя лошади они ведь снежные, не то что некоторые там повелители. Я тоже нос почесала. Госпожа Ричард поклонился, причём весьма и весьма изысканно. даже ножкой шаркнул. А девица стремительно расправив юбки, от чего сходство с комом, если не исчезло, то всяко поубавилось. Присела и замерла. Ага. Лицом у неё есть человеческое вполне, только слишком уж белое. Белизну дополняют алые кругины на щеках и тёмные, почти чёрные губы. Макушка тоже мелось, в отличие от бровей. Вот они-то отсутствовали. От чего и без того высокий лоб невесты сделался вовсе уж нечеловечески высоким, покатым, и слегка припорошённым пудрой, чуть выше начиналась башня парика, тоже припорошённая, и я всё-таки чихнула. Извините, сказала я, потупив, и бо девица на меня глянула совсем недружелюбно. Вот и устраивай после этого людям личное счастье. Аллергия. Это не аллергия. произнесло это чудо, покачивая головой, ну и башней волос. Вместе с ней покачивались перья, куда более пышные, чем у лошадей, цветочки, ленточки и вновь же драгоценные каменья. «Это палец святой Аугалии! Я вожу его с собой!» А-а-а! Только и нашлась, что сказать. Точнее, не нашлась, а Ричард любезно подал руку второй невесте. Надо сказать, что от первой она отличалась меньшей комковатостью, более скромным размахом юбок и наличием бровей, пусть почти и не видных под слоем пудры. У вас тоже палец есть? Светски поинтересовалась я. А что все молчат? Девицы смотрят на Ричарда, он на девиц, и главное чувствуется во взгляде его тот самый страх, который мужчина инстинктивно испытывает перед ужасающе красивой женщиной. Чувствую, ещё немного и жениться передумает. А договор есть договор. Простите. Голос у второй невесты оказался низким и хриплаватым самой малость, а вот и взгляд мне не понравился. Если первая взирала на меня с явным превосходством, оно и правильно, куда мне несчастной с аллергией и против пальцы святой, то вторая глядела спокойно, с интересом, таким вот нехорошим интересом, явно раздумывая, как бы несчастную демоницу да в хозяйстве использовать. Слитой, уточнила я, у меня, окажется, на цветы аллергия, непереносимость. То есть сочувствую, сказала девица без толики сочувствия, причём готова поклясться, что сделано это было нарочно, что пожелай, она я бы сама в сочувствие и искренность глубокую поверила бы, но она не желала. Девица перевела взгляд на Ричарда и строго поинтересовалась: "У вас тоже это?" Это не переносимость святости. Нет. Правда, произнёс он это как-то не слишком уверенно. Это хорошо. Моя сестра очень набожна. Кажется, упомянутая сестра очень удивилась. Их высочество устали. Из кареты практически вывалилась женщина с тем добрым пухлым лицом, которое бывает у рекламных бабушек. Они провели в дороге весь день. А вообще могли бы и представиться. Ричард всё-таки отпустил мою руку и занялся делом. Двор постепенно заполнялся экипажами, куда менее роскошными, чем первый. Люди, лошади, люди и лошади, и, кажется, здесь я лишняя. Почему-то стало обидно. Самую малость Летица Лакхемская с раздражением смотрела в зеркало. Следовало признать, что дорога пошла отнюдь не на пользу красоте внешней. Представленная матушкой дуэнья, женщина весьма строгих нравов и весомых достоинств, всю дорогу читала молитвы и наставляла на спасение красотою внутреннюю. Утомила и дорога тоже, экипаж этот, пусть и подобающий роскошный, но тесный и душный. Ко всему доенье весьма жаловал чеснок, который грызла прямо так. Верно, умерщвлённая плоть была нечувствительна не только к едкому его запаху, но и к вкусу. Летица пыталась бороться духами, но стало только хуже. "Да уж", пробормотала она, поворачиваясь боком. Складные фижмы оказались не такие удобны, как об этом рассказывали. Конструкцию от чего-то перекосило. И одна часть платья поднималась, а другая висела собачьим ухом. С нею висели и драгоценные ткани, да нельзя измявшиеся. Кружево запылилось, как и сама Летиция. Серая дорожная пыль, смешавшись с белилами, образовала на лице плотную маску. Румяна размазались, тушь тоже осыпалась, отчего казалось, что под глазами принцессы залегли глубокие круги. Подведённые помадой губы выглядели неестественно яркими. Парик съехал набок, и драгоценное страусовое перо торчало сбоку, будто кто-то пронзил голову летицы пристранную стрелой. "Это всё ты виновата", раздражённо произнесла она, завидев в зеркале знакомую тень. Сестритца хмыкнула. Она, к слову, выглядела не лучше: мятая, в запрявше, с потёкшей краской и распавшейся причёской. Что он она сподумает? Летица отвернулась от зеркала и осмотрелась. Что уж покоем, в которых её разместили, определённо не доставало чего-то э такого, утончённого. Ни тебе лепнины на потолке, ни зеркал с младенцами, ни фарфора на каминной полке, хотя камин имелся, и полка, и часы на ней, золотые, кажется. Арица вот тоже пальчиком поскребла и снова хмыкнула. А вот Ковёр на полу явно не из дешёвых. Такой в папинкин комнатке лежит и ещё у матушки имеется из сианского шёлка. Мебель простоватая, но добротная. И как тебе он? поинтересовалась сестрица, склоняясь к ковру. Надо же, настоящий. А тут ты понимаешь, в отличие от тебя я дедушку навещаю. Он многому учит. Было бы чему Ну, конечно, лучше уж изящному стихосложению. Оно в жизни всяко пригодится. А был дохин на кровати из тяжелого, аварского бархату. Верхний слой, нижний – полупрозрачная дымка, украшенная легкой вышивкой. Удивительно. Деньги здесь есть. Арица кивнула, соглашаясь сама с собой. Осталось понять. Что? Ничего. Как он тебе? Никак. Честно призналась, летится и сняла парик. Оно, конечно, удобно, особенно, когда есть кому за париками присматривать. Она очень надеялась, что та дюжина самых любимых, избранных для великой миссии, доберутся в приличном состоянии. Какой-то он невыразительный, и снова это хмыканье раздражает. А где это? Спит, нам поговорить надо, без премудрых наставлений. Арица вытащила из кошелька склянку, которой поматала перед носом. А теперь давай серьёзно, сестричка. Он молод, выглядит, может, конечно, не так изящно, как этот твой не состоявшийся жених, но точно не урод. Возможно. А самое главное, знаешь что? Что у него есть деньги. Опять ты за своё. Летица закатила очек по потолку. Но там не было ни росписи, ни вообще чего-либо, сплошная унылая белизна, тоска смертная. Опять я за свою. Если бы ты почаще общалась с дедом, то знала бы, сколько мы должны. Мы? Отец поправился, орица. И наш братец, и ты. А ты нет? И я в какой-то мере. Этот долг распространяется на всех. И те, кто давал деньги, уже начинают проявлять недовольство. Что с того? Летица ненавидела разговоры о деньгах. В конце концов, деньги это так пошло, просто невыносимо пошло. О них перестало думать торговцам, а не людям благородным. Ничего, но если они потребуют возврата, нам придётся продать всё. Твои драгоценности, твои наряды, мои наряды, возможно, нас самих. Глупстики какие. Матушка пыталась как-то ограничить траты, но, к сожалению, наш отец столь же легкомыслен, как и его предки. Пусть просто их повесят. Кого? Тех, кому мы должны. Летица одёрнула плечиком и потянула за заевшую фижму. Та заскрипела очень по-королевски. "Произнесла Арица, не скрывая ехидства. Но боюсь, они могут не согласиться. И что тогда? Что?" Ты и вправду такая дура или притворяешься? Летица раздражённо дёрнула фижму, которая никак не хотела опускаться. Или наоборот, надо было вторую поднять, где прислуга, когда она так нужна, и над бы вообще привести себя в порядок, платье сменить, причёску поправить, с украшениями разобраться, а то, конечно, матушка уверяла, что девица к лицу скромность, но это пусть другие скромничают, а Латхемская принцесса должна блистать. Не отец, не даже матушка давно ничего не решают. Им деньги. Деньги это не только по брекушке с нарядами, это армия, оружие, безопасность. И теперь у нас нет ни того, ни другого, поэтому брак важен. Он какой-то не такой. Фижма заскрепела и повисла. Теперь роскошное некогда платье выглядело и вовсе несуразно, будто драгоценную парчу накинули на стог сена. Ирнейцы давно уже мутят воду, и не они одни. Многие обрадуются, если вдруг случится смута. А она грядет, ей помогают. Ариция заложила руки за спину. Но никто и никогда не посмеет бунтовать против тех, за чьей спиной легионы смерти. Это ужас, несомненно, но до крайности полезный ужас. Я про платье. Летиция приподняла тяжеленную юбку, с тоской подумав, что хвалёная конструкция не перенесла дороги. А если и запасная окажется столь же хлипкой, где в нынешней глуши разжиться приличными фижмами или хотя бы кринолином? Кринолины, конечно, уже из моды несколько выходят, но на проклятых землях вряд ли кто об этом знает. Ужас вож, то оно превратилось. Ты неисправима. Арица закатила очи. Я просто хочу быть прекрасной, если уж вам так нужен этот властелин, рожа у него какая-то невластная и пудра осыпалась. Летица давно уже подозревала, что в неё муки досыпают, а теперь вот окончательно в том и уверилась. Да и вообще, не хватает ему чего-то. Тебя? Почему сразу меня? Летица вытерла платком нос, который зверски чесался. Если он так нужен, то забирай, и заберу «И забирай! И заберу! Его легионы смерти, замок этот и драгоценности!» Сестрица развернулась и, приподняв юбки, а ее фижмы смотрелись вполне себе пристойно, удалилась. Вот ведь стерва! Летиция с раздражением отшвырнула платок и уставилась в зеркало. Нет, природную красоту, конечно, ничем не испортишь, но теперь из зеркала на нее взирала мрачного вида девица с пятнистым лицом. рассыпавшейся прическую, из которой в разные стороны торчали перья, будто она в курятнике побывала. Ладно, в струсятнике. Девица глядела недовольно, и помада поплыла. А заверяли, будто высочайшего качества. Точно, крадут и мешают. Жемчужную пудру с мукой, помаду с жиром. Эй, там! Летиция отвернулась от зеркала, Замуж там или нет, но латхемская принцесса обязана покорять сердца красотой. А стало быть, пришла пора заняться собой замуж. Замуж не то, чтобы не хотелось, но вот не впечатляет же.